Андрей Ткачёв и Финдроид. Я покорю лабиринт с помощью техник массажа. Книга пятая. Глава первая. Какие-то странные были эти рыцари. Поделился я своими наблюдениями, когда Дубов наконец устал от своих подколок, и можно было поговорить более конструктивно. Замок мы покинули практически сразу, как только ребята нашли меня. правда, перед этим мы собрали все, что могли с напавших на нас рыцарей. Слишком уж хорошим было их оружие и доспехи, чтобы оставить их валяться просто так и стать добычей отряда практиков, которые должны были буквально с минуты на минуту добраться до тронного зала. Замок был достаточно большим, так что нам не составило труда так выстроить свой маршрут, чтобы не столкнуться с ними». «Такое порой бывает», — равнодушно пожал плечами Дима. Некоторые звери лабиринта могут вдруг становиться сильнее среднего представителя своего вида даже без необходимости в борьбе и охоте на другие виды. На самом деле подобная не редкость, но все же, как правило, подобное происходит на более низких этажах, а не на условно-безопасных. «Ну да. Только покорители лабиринта могли назвать этот этаж, где обитает нежить, безопасным». Впрочем, если сравнивать их с теми, что можно встретить на седьмом этаже, то действительно они слишком злобы на их фоне. «И пришли они под самый конец», — поделилась своими мыслями Эллен. «Их не было среди наших преследователей». «Но почему они вообще прицепились к нам?» «Как будто их что-то манило», — возмущался я. «Кто знает», — загадочно улыбнулась девушка. В лабиринте порой происходят события, которые и опытные практики не в состоянии объяснить. В этом я был с ней согласен, но все равно подобное объяснение не давало ответа на мои вопросы. И все же Элен сказала кое-что интересное. Некоторые называют это волей лабиринта. Словно чья-то незримая рука какого-то божества управляет этим местом и заставляет происходить нечто странное. Не зря же лабиринты прозвали божественными. Но едва ли такое меня удивило. Пока Элен и Дима занимались быстрым сбором трофеев, я осмотрел места своих ранений. И вот что удивительно, их не было. Хотя я точно помнил, что мне досталось. В боку куда попал меч рыцаря, была видна лишь прариха в одежде, которая сама по себе затянется, стоит только дать моему комплекту время и напитать его духовной энергией. А вот следов ранения не было вообще. То же самое наблюдалось и с шеей, вот только я успел её исследовать первой и понял, что вместе где должен был быть укус, от вампирши находилась мелкая чешуя, которая почти сразу исчезла. Это что получается? Теперь чешуя появляется не только на руках, но и в других местах? И при всём этом я не могу полностью её контролировать, так же, как и в тестах Эллен, когда она проверяла мою реакцию. Как и в тот раз, белая чешуя возникала вместе куда пытались нанести удар — и закрывало мое тело как еще один слой брони. это такая броня последнего шанса получается. Не то чтобы я был против такого усиления, которое увеличивало мои шансы на выживание, но то, что это происходило, можно сказать, бесконтрольно, вызывало у меня лишь беспокойство. Бесконтрольные изменения нельзя считать чем-то хорошим, ведь они в один миг могут преобразить тебя до неузнаваемости». «Ладно, глаза. А что, если у меня срастутся ноги, и я превращусь в подобие ламии?» Бррр. Может, одной чешуей тут все не ограничится, и я получу от поглощенного уже ядра белой змеи что-то, что еще не успел просто обнаружить?» «Не хотелось бы стать каким-то бледно-чешуйчатым мутантом. К такому даже девушки не подойдут, ведь я буду больше похож на монстра, чем на человека, и такого развития событий мне точно не надо». Не для того я прикладываю столько сил, чтобы в один миг стать всеобщим изгоем из-за моей внешности. Хорошо еще, что чешуя действительно появлялась только в момент опасности, и вне ее только когда я этого целенаправленно хочу. Будь иначе, повода для беспокойства было бы куда больше. — А ты уверен, что можно было оставить так одну из своих клиенток на полу, после того, как ты сделал ей массаж? — вернулся к подколам Дима, когда я погрузился в свои мысли. «Не начинай опять», — тяжело вздохнул я, отчего парень громко рассмеялся. Его до сих пор забавляла та ситуация, хотя лично я не видел в ней ничего смешного. «Пусть пока смеётся, я ему точно потом всё это припомню». «Не стоит недооценивать графиню», — вдруг произнесла Эллен. «Когда мы уходили, она уже начинала шевелиться, так что отряд, пришедший после нас, ждёт её ярость», — улыбнулась девушка. Надо же на ком-то девушке выместить все раздражение». Вот только почему-то при этих словах неуютно стало мне, будто она сейчас говорит не о ней, а о себе. Просто в таком случае объеком для спуска пара можем стать и мы, чего точно не хотелось бы испытать. Нет, мы ее сможем победить, но зачем вообще устраивать сражение, когда его можно избежать? Покинули пятый этаж мы через один из проходов. Благо теперь никакая нежить за нами не гналась, и можно было спокойно найти его без лишних проблем. Подобное развитие событий не могло не радовать. Да и пусть мои спутники были сильнее и опытнее меня, но всё равно было видно, что бой с теми рыцарями их обеспокоил. Дима-то понятно из-за чего нервничал. Его броня хоть и выдерживала удары противника, но всё же изрядно пострадала в этой схватке. А ведь он последнее время только и делал, что пытался сделать её более крепкой. Более того, мёртвый рыцарь сумел нанести ему несколько ранений. Благо, для такого великана они были не особо страшны. Но всё равно это могло быть опасным. Но, полагаю, для Дубова это станет дополнительным стимулом к совершенствованию, что тоже неплохо. Без вызовов развитие замедляется. Эллен же отделалась только порванной местами одеждой. Но вот только если учитывать, с какой скоростью передвигалась девушка... когда частично обращалась в что-то среднее между пантерой и человеком, то по ней вообще не должны были попасть. Но факты были лицо, и, похоже, самой старшей ученице подобное сильно не понравилось. Пусть мне и сказали, что подобные сильные монстры порой появляются в лабиринте, но мои сокомандники явно чего-то не договаривали, а расспрашивать их более подробно не имело смысла. Все равно отвечать не будут, если уж сразу не стали этого делать. Интересные дела всё же творятся в божественном лабиринте. Несмотря на то, что отдыхали мы достаточно давно, общим решением посчитали, что лучше поднапрячься на четвёртом этаже, чтобы уже заночевать в своих комнатах. Ну и, разумеется, не обошлось без стычки со зверями четвёртого этажа. Правда, там хватало, по сути, припугнуть их, чтобы местные монстры убежали искать цели попроще. Наша троица была слишком сильна для этого места, и вряд ли хоть один местный зверь способен был доставить нам серьезные трудности. И, не скрою, осознавать такое было приятно. В итоге вышли мы к порталу на третий этаж ближе к ночи. Впрочем, это вовсе не означало, что в позднее время здесь не будет очереди. Вообще, в божественных лабиринтах сложно говорить что-то о времени суток. В нашем лабиринте пока везло, и все 12 этажей плюс-минус показывают примерно одно и то же время суток. Но вот само освещение тут явно не от солнца, которое светит во внешнем мире. Всё куда сложнее, и до сих пор толком непонятно. Главное, доподлинно известно, что каждый этаж обладает своими свойствами. Так, например, в европейском регионе, ближе к Италии, есть божественный лабиринт, который прозвали «день-ночь». Всё из-за того, что в открытых там порядка сорока этажах наблюдалось чёткое разделение на время. В итоге получалось, что если на одном этаже в разгаре был день, то если перейти на следующий, ты попадёшь в кромешную ночь. И так каждый этаж, будто кто-то задался целью чередовать время суток. Более того, время суток ещё влияло на появление зверей лабиринта и растений, которые проявляют себя только при определённых условиях. Как мы с Димой тогда собирали цветы, которые можно обнаружить исключительно под лунным светом. Так что не существовало какого-то рабочего времени, когда покорители выходили в лабиринт или возвращались обратно. Все зависело от того, что именно они хотят добыть, и сколько времени им надо, чтобы добраться до нужного места. Из-за всего этого и получалось, что при входе на третий этаж практически всегда была очередь из желающих вернуться в город. В этом плане стражам не позавидуешь, ведь работа у них есть всегда. ну хотя бы в этот раз все прошло без происшествий. Большинство возвращающихся в город были слишком усталыми, чтобы крутить головой по сторонам, а те, кто входили, спешили покинуть третий этаж как можно скорее. Но все же интересно было посмотреть на группы клановых воительниц, которые, судя по броне и их количеству, отправились куда-то на совсем нижние этажи. С такой экипировкой им просто не найдется достойных противников до этажа так 9, если не больше. Так что они точно отправились за чем-то более крупным, чем добыча от простой охоты. И думается мне, через несколько недель, а то и месяцев, мы узнаем, чем дело, собственно, закончилось. Не собирают подобные группы просто так. Придет время, и я отправлюсь туда же, куда и они, и, учитывая, как быстро я развиваюсь в силе, «Может это случиться даже раньше, чем я предполагаю». И, кстати, все воительницы были из клана Ласточкиных, что было заметно по рисунку ласточки на наплечниках. В целом, клановые не всегда помечали свою экипировку знаками клана, так как все и так друг друга прекрасно знали, но и самими знаками тоже не мудрили, и они были очевидны, исходя из названий кланов. Подобного вообще придерживались по всему миру, чтобы у покорителей лабиринта было меньше непонимания — Особенно, если они вдруг решили отправиться попытать счастье в другом божественном лабиринте. Последнее происходит довольно часто, но и никто не будет соваться в лабиринт, не ознакомившись предварительно с тем, что в нём творится. В ином случае слишком легко попасть в неприятности. Ого, это только мне повезло, что дед меня без моего спросу забросил в портал, минуя радом вполне легальный способ попадания на третий этаж. «Чудо, что я вообще выжил на седьмом!» Теперь-то я это отлично понимаю. Интересно, как там те ребята, что помогли мне в итоге до него добраться? Надеюсь, у них все хорошо, а то я, можно сказать, толком и не поблагодарил их. Тем временем подошла наша очередь, и после короткой проверки, все равно у нас не было ничего запрещенного, а безымянных тут знали, нас наконец-то пустили внутрь. На третьем этаже, что удивительно, мы разделились, не отправившись сразу в нашу школу. Диме необходимо было часть добытого сдать в счет каких-то услуг, которые ему обещали оказать. Элен в принципе не собиралась рассказывать о своих планах, а просто помахала нам ручкой и упрыгала по крышам зданий, только пятки и сверкали. В такие моменты она и впрямь напоминает мне кошку. Всегда себе на уме и творит, что хочет, не спрашивая дозволения, признавая только одного мастера. У каждого из нас, помимо обучения в одной школе боевых искусств, были и свои планы и желания — Поэтому неудивительно, что какая-то талика секретов была у каждого моего товарища. Тем более и я от них в этом плане не сильно отставал. Впрочем, все эти секреты не мешали нам полагаться друг на друга. Пусть безымянные, на мой взгляд, несколько безумные практики, но то, что им можно доверять, это точно. Все же не зря меня к ним направил дед. Знать бы, где еще носят этого старого авантюриста. По итогу я как-то быстро оказался один и направился в школу безымянных. Приключений мне точно хватит теперь надолго, и лучше заняться чем-то более фундаментальным и основательным. И, разумеется, под этим я имел в виду массаж. Куда же без этого?»